зимние условия. Хакерская атака. Я вынужден перекрыть все каналы, взволнованно объяснил телохранитель, перебирая кончики щупальц и проверяя состояние корабельных инфослоёв. Может, это и к лучшему, дёрнул плечом детектив, а то я почти проболтался всему миру, где на самом деле находится сокровища». В смысле где, воскликнула Анна. Ты же сказал на Лавинаре. Этот проклятый профессор спрятал открытие, долгие годы накручивал стоимость шеклов, скупал у не за бесценок, он убил Кизю. Ты прижал его перед всем миром, мастерски раскрыл, что убийца Корвин. Напрямую не говорил, возразил Фокс. Но сокровище точно не на Лавинаре. Корвин покорял ту планету, и будь там источник шеклов, он мог бы достать его в любой момент. Может, Робинзон ему не позволил. Может быть. Мне кажется, вся фишка истории с шеклами в этом. Почему убийца все эти годы знал, где находится сокровище, но не забрал его? Понять ответ на эту загадку и раскроешь все дело. Но если сокровище не на лавинаре, то где? спросила Анна, сбитая с толку. Я знаю, где, и теперь думаю, Не полететели нам на эту планету? Не ли нам самим это драгоценное сокровище? Они уставились друг на друга, затем Фокс вопросительно посмотрел на октопода. Тот несколько секунд непонимающе смотрел в ответ, затем по его мощному телу прошлась пружинистая волна, словно осьминог перезагрузился после зависания. Он сдержанно пожал покатыми плечами. и Уровень угрозы минимальный, раз там столько лет выживал одинокий Робинзон, если вам необходимо завершить расследование, можем отправиться на эту планету хоть сейчас. Давай, решился Фокс. Координаты. Старенький инфокристалл вспыхнул и передал. Осминок посмотрел данные и на секунду замер. Прокладываю курс, сказал он. У этой планетки нет даже названия только длинный регистрационный номер. Да, я навел справки. Она была отвергнута экспедицией Халгурского университета 26 лет назад, печально кивнула Одиссей. Но как вы смогли ее вычислить? спросил Шур. Я слушал ваши рассуждения. Все прерывается на отвергнутых планетах. Но почему именно это? Потому что в этой экспедиции погибли все покорители, кроме одного, ответил Одиссей. Скрытый астронавт вернулся на базу с собранными данными и отчетом, после чего она была отвергнута. Скрытый, уточнил Шур, личности покорителей не разглашаются, все данные о них закрыты. Но мы знаем, что это Корвин, воскликнула она, сжав кулаки. Адисийно напряженно улыбнулся, потому что с его места было видно, как толстая щупальца октопода молниеносно распрямилась и ударила девушку в основание черепа. Удар был аккуратный и сильный, он пришелся идеально в нужное место. При мускульном сокращении на кончике тентакля проступили боевые наноконструкции, превратив его в кинетический молот. Поэтому, несмотря на великолепную генетику и биотехнологические прошивки Олимпиара, девушка рухнула как подкошенная, ее глаза закатились. Бархатные темные щупальца бережно подхватили ее, не дали упасть и уложили в большое мягкое сиденье. "Не надо", мягко попросил Шур. "Не надо больше разыгрывать спектакль. Я себя выдал, но ты ведь и раньше знал, что убийца не корвин». При всех его заслугах и достоинствах старикан ни разу не хакер, ровно кивнул Одесий. Так что да, он здесь ни при чем». Когда ты понял, что это я, спросил Октопод. Когда увидел тебя в темноте на строительных лесах над Рогча тупиком?» не может быть. Осьминог плавно, почти ласково покачал щупальцами. Слишком рано. Ты потом ничем себя не выдал, согласился сыщик. Ты вел себя идеально. Ну, почти. Как же ты понял? Октопод надвигался на фокса. Его тело раздулось от возбуждения и стало шире, массивнее, щупальца тянулись к человеку, который в их окружении казался хрупкой статуэткой в мятом свитере. Ты думаешь, что я вычислил тебя по ходу дела? С пониманием кивнул Одиссей. Нет, шур Я просто составил объявление о найме таким образом, чтобы на него ответил именно ты. "Каким же", очарованно спросила Сминок, волнами скатывая и распрямляя отростки. "Ты только что взломал мой корабль и уже понял, что взлом не удался, а информация про фантом оказалась фантомом?" Почти сразу же после этого пошла новость о Недотёпе, который нашёл новую фигурку. Разумеется, ты не пропустил эту новость, ведь ты мониторишь Fiddyland Шекланда, как и других каналов о шекловодстве. Ты сразу понял, что Недотёпа прикрытие для хитрого вора, который украл твой шекл. Ты понял, что твой противник не прост, ведь ты сам выдающийся умный игрок и сумел оценить действия соперника. Октопод перетек еще на шаг ближе к человеку, бархатные щупальца конвульсивно и гипнотически сокращались, приближаясь и отдергивались, словно хотели схватить сыщика, мять и давить его, ласкать, сжимать и душить. Одиссей не двинулся, его лицо не дрогнуло. Ты направил свой ИИ прочесать поток частных объявлений двенадцатого сектора. Очень абстрактная попытка, но это было единственное, что ты мог в тот момент сделать. Ведь я знал, что хакерская атака на мой корабль принесла тебе только номер сектора, из которого исходил запрос о шеклах. И тут тебе как будто повезло. Из сотен тысяч только что опубликованных на разных платформах объявлений твой ИИ быстро нашел одно, которое выдавало именно вора, укравшего шекл. Несколько правильных ключевых слов, упоминания новой фигурки, требуется сопровождение и защита для сделки с опасными покупателями. Категория сделки продажа уникального геосамородка в промышленной системе Гуро. Список требований к телохранителю выдавал хитрого вора с головой. Ведь ты знал, на что обращать внимание. Прочитав объявление, ты понял, что вор собирается сбыть твою фигурку, твою заначку на будущее каким-то убогим бандитам. Не так уж и умн оказался этот противник, не так уж и достоин. Экономен, так же как ты. Это качество ты понимал и уважал. Вор поставил низкую цену за услуги хорошего телохранителя. Откликнулись немногие, но для тебя, в сложившейся ситуации, была дорога каждая минута. Вдруг сейчас он наймёт кого-то другого, а у тебя нет ни диплома телохранителя, ни корабля. Я справился с обеими проблемами за 15 тиков произнес Шур, нависая над Фоксом. "Хакнул и угнал корабль подходящего профи и одновременно подделал себе лицензию. Пару щупав туда, пару сюда и готово. Не так уж и сложно для хакера твоего уровня, проще, чем Икея», — согласился человек. Тем более корабль и прикрытие телохранителя были нужны совсем ненадолго, лишь бы подобрать хитрого вора, лишь бы взять его на корабль. Ведь все эти торопливые минуты ты пытался понять, что происходит, кто и каким образом сумел отыскать твой прекрасно запрятанный тайник. Что еще знает вор? Известно ли ему о других тайниках с шеклами? Раскрыл ли он твои планы? Понял ли, как ты мастерски и кропотливо в течение многих лет выстраивал мифологию шеклов, всеми силами постепенно повышал их популярность и стоимость ради того, чтобы утереть нос проклятому другу, сопернику, Робинзону, которого ты предал, но который тебя перехитрил? Ты думаешь, что знаешь? проронил осьминог: "Думаешь, что знаешь меня?" Его щупальца замедленно тянулись к человеку, давя сверху, инстинктивно понуждая отступить. Одиссей сделал крошечный шажок вперед и продолжал, глядя убийце в глаза. Дочитав объявление, ты осознал самое важное: Хитрый вор не только знает, что такое шеклы, но и откуда-то знает, где находится планета с веществом, из-за которого ты убил своих друзей и коллег, планета, которую ты столько лет пытался ото всех скрыть, преступление, которое может тебя настигнуть. Они не были мне друзьями. Мягко возразил Октопод: "Да, я разделял любовное удовольствие с некоторыми из них, но никто из них не был мне ровней, кроме Роберта". "Роберт", кивнул Одиссей. "Вот как его зовут". "Роберт", с нежностью повторилось Минок. "Ты всегда знал, где находится сокровище, ты мог в любой момент вернуться на эту планету и убить Роберта". Мог с содроганием согласился Шур, ведь за годы он тысячи раз представлял, как делает это, но ни разу не сделал. Ты мог завладеть уникальным веществом и стать богатым. Да. Но тогда бы ты проиграл, а Роберт победил. Ты понимаешь, проговорила Сминок. Ты начинаешь понимать. Для него это было очень важно. Ты страстно хотел денег, но еще сильнее хотел доказать Роберту, что тот проиграет, а ты победишь. Что даже из его насмешливых подачек из самородков напоминаний, возникающих по всей галактике, ты сможешь сделать богатство и стать миллионером, унизить и растоптать его. И пока ты наслаждаешься богатством и властью, он сгниет на своей планете со своей гордостью, ведь это не ты предал Роберта. А он тебя. Он выбрал их. Глухо сказал Шур, жалких, тупых трудяк, ограниченных вместо меня, безграничного. Я предлагал ему стать богатыми вместе, а он пытался предупредить остальных и спасти. Но я лучше. Я умнее, сильнее. Я победил. И ты не простил предательства. понимающе кивнул Адисей. Ты не мог позволить Роберту просто взять и умереть. Ты сделал всё, чтобы никто не нашел отвергнутую планету и терпеливо ждал, ведь срок жизни октоподов вдвое больше, чем у людей. Ты знал, что он сгинет, а у тебя будет ещё полжизни впереди. И каждый год, когда ты наслаждаешься жизнью в цивилизованном мире, он страдает и мучается, ведь выживание в одиночку на чужой планете пытка, а не жизнь. Да. Протянул Шур порой мучение, часть любви, горькая, сладкая часть. И когда я своим появлением застал тебя врасплох, а потом тщательно подобранными словами в тексте объявления дал понять, что знаю тайну Шеклов, ты испугался, что я обнаружил планету Роберта, что я прилечу и выпущу его на свободу из твоей тюрьмы. Ты должен был выяснить, что именно мне известно, поэтому ответил на объявление. Поддельный телохранитель высокого класса, согласны работать по низкой цене. И тогда ты еще понизил цену, расплылся октопод, дал знать, что откликнулось двое подходящих спецов, и заказ получит тот, кто согласится на меньшее. Такой простой и прекрасный ход. Вопиющая наглость, плевок в лицо. Любой нормальный профи отказался бы от таких условий, и только убийца согласился потому что его целью был отнюдь не заказ. О, когда ты говоришь, это кажется так просто, так неизбежно, возбужденно прошептал Шур. Но, ну, разумеется, я был в шоке и торопился, искал хоть какую-то информацию и хватался за любую зацепку. Я переоценил угрозу, поддался на твою хитрость. Ты дал мне такой привлекательный крючок, на который трудно не клюнуть, и я клюнул. А я заранее знал, тот, кто откликнется на объявление и согласится на заказ, и есть мой соперник. Но мне и в голову не могло прийти, что ты применишь скиллер, инсценируешь атаку и угрозу. Лицо Одиссея болезненно сморщилось. Убьёшь Кизю!» Я должен был, как следует вас напугать. Зло улыбнулся спрут. А как иначе я мог загнать тебя на этот корабль? Мне нужно было взять вас под контроль, покинуть пределы Гуро, выйти из их юрисдикции. Инсценировка угрозы, по сути, единственный способ. Иначе бы вы душевно пообедали, вернулись на мусоровоз и улетели. А я уже понял, что у тебя, мошенника, слишком хороший ИИ. Он гораздо сильнее моего. Так что я был обязан ни в коем случае не допустить вашего возвращения. Пришлось быстро импровизировать. «Но нуль – портал для шекла, воскликнул Фокс, потрясая руками. Ты потратил почти миллион. «Все окупится тысячекратно. Нервно махнул щупальцем осьминог, до сих пор чувствующий эту трату как живую телесную рану. Главное было узнать, что тебе известно, вытянуть из тебя координаты, и я вытянул. Увы, ты назвал верное!» Окажись, мой вор обычным мошенником, я бы ничего не сделал. Просто выполнил заказ, отпустил бы вас с подружкой и растворился среди звезд. Но ты почти раскрыл нашу с Робертом историю, раскрыл на весь мир, а еще хуже, ты вплотную подобрался к нашей тайне. Осминог Не торопясь, напластал метры щупалец на плечи человека, тот пошатнулся от тяжести. Я яростно влюблюсь в твое тело перед тем, как задушить, пообещал Шур. С чего ты взял, что у тебя получится? тихо спросил Фокс. Мы дрейфуем в ничейном космосе свободным от надзора и правопорядка, скрытый от наблюдения слоями разнообразных защит, нежно объяснила Сминок, любуясь жертвой. Здесь можно разорвать на части, и никто не узнает, не сможет помешать, не призовет к ответственности. еще одно идеальное убийство. Именно Медленная улыбка изогнула бледные сжатые губы человека. Никто не узнает и не сможет помешать. Пытаешься блефовать? Октопот напряженно сжался, но на всякий случай осторожно отступил, разглядывая человека, сканируя его всеми доступными способами. "Нет, ты не представляешь мне угрозы. Я не настоящий телохранитель, но настоящий покоритель планет и приспособлен к выживанию в смертельных условиях. Я могу убить тебя десятком способов голыми конечностями, что говорить о техническом оснащении. Конечно, у меня есть оружие и защита. Я хорошо подготовился к нашей встрече, но допустил маленькую ошибку, которая тебя и погубит. Что за ошибку, потребовал Спрут в голосе которого впервые прорезалось нарастающее нетерпение и злость. Ты включил нам санные земные условия. Что? Щупальца злобно взметнулись. Причём тут, профессор? ну уже, не выдержав, воскликнул Фокс. Под шуром бесшумно раскрылся нуль-портал, и влекомый старой доброй земной гравитацией месистый октопот рухнул в него как гора в бездонную пропасть. Он дико завизжал вибрирующим, душераздирающим голосом. Щупальца взметнулись, тесный бархатный вихрь оплел Одиссея и рванул за собой, но уплачено было только за осьминога. А корпорация 0 всегда следит за вашим балансом. Поэтому шур провалился в портал, который сомкнулся вокруг каждого кончика его содрогающегося тела и разом погас. А человек, ударился о пол, с криком боли отскочил и покатился в сторону врезался в мягкое сиденье, зашипел с ругательством, поднялся, пришибленный весь в проступающих синяках и принялся разминать шею. Перенос завершён. Как ни в чем не бывало, сказал Гамма. Убийца доставлен в приемное отделение тюрьмы повышенной безопасности системы Гуро. Вот и отлично. Прекрасно. Морщись от боли буркнул Фокс, которому очень хотелось пойти вымыться и забыть последние пять минут. Найди на этом корабле что-нибудь, что приведет Ану в чувство. Верни зрителей и спроецируй обратно Эма панель. Офигенно! Ты его размазал. Мы все его размазали. Я перевела денег на ноль портал, значит, я тоже поймала убийцу. Бедные Кизи, бедные покорители. Этот сыщик красавчик. Ура! Победа! Ура! Чего вы радуетесь, идиоты? Теперь цена на шеклы упадет в тысячу раз. А я успела продать!» Примерно десять миллионов зрителей бесновались по всем подключенным каналам, превратив Моблок в туманность подиковатии и похлеще даже конской головы. Вежливо подал голос профессор Корвин. Я должен принести свои искренние извинения, молодой человек. Одисею было слегка неловко их принимать, но нельзя же запретить ближнему признавать свою неправоту. Я принял вас за мошенника, прошу простить мою оплошность. Шкlavотство мне слишком дорого. За годы теоретизирования, исканий споров и ссор я обрел здесь множество единомышленников и даже друзей. Это стало огромным утешением. После трагедии на лавинаре. Я понимаю, профессор, с уважением кивнул Фокс. Вы можете не извиняться. В конце концов, именно вы спасли мне жизнь. Я уже начал бояться, что что-то пошло не так, что сейчас нас с Анной бр. Нет, слегка виновато улыбнулся ученый. Мы, конечно, все были поражены происходящим и продолжали смотреть трансляцию якобы оборванного стрима, но быстро поняли, что это ваша хитрость, которая позволит вывести спрута на чистую воду. Простите за ненамеренный каламбур. Раскрыть преступление Шуры и показать его признание на миллионы зрителей. Ведь он так и не понял, что вместо стрима его ИИ управлял фантомом стрима и оборвал фантом, а не стрим. Радиси сдержанно улыбнулся. Когда Важгам сообщил мне план действий, я, поверьте, тут же согласился его исполнить, продолжал Корвин. Мы все вместе решили, что происходящее не может быть инсценировкой и спектаклем, созданным ради того, чтобы развести шаклаводов на собранные деньги. Ведь эти средства отправлялись с моего счета напрямую корпорации «Ноль». вы никак не могли их получить. Ученый развел руками. Поэтому, коротенько обсудив все это, сообщество подавляющим большинством приняло решение открыть портал в указанных вашим ИИ координатах. Потребовалось немного времени на согласование параметров заказа с корпорацией 0. К счастью, мы успели. И мы с Анны очень благодарны вам за это, искренне признался Одиссей. Это мы благодарны, помолчав, ответил профессор и пораженно покачал головой. Вы за один день сумели раскрыть тайну, которая никому не давалась двадцать с лишним лет. Просто повезло, уверил сыщик. Невозможное стечение обстоятельств. Иногда такое случается. А чего теперь? Пора спасать Робинзона! Да, передайте координаты службе спасения. Но ну уж нет, сказал помятый человек в уютном свитере. Наш стрим не закончен. Мы не разгадали еще две загадки. Мы отправляемся на безымянную планету, отыщем Роберта и спасем его и зададим пару вопросов. Все вместе? растрогоно спросил профессор Корвин. Все вместе, подтвердил Адисей Фокс.